придется все начинать сначала. Кроме того, хороший поступок будет только тогда хорошим, когда ты совершишь его бескорыстно, не думая о том, что ты делаешь его для какой-нибудь собственной выгоды». «Ну, конечно, конечно», — согласился Незнайка. «Какой же это будет хороший поступок, если ты совершаешь его ради выгоды?» «Ну что ж, сегодня я еще отдохну». А завтра начну совершать хорошие поступки, и если все это правда, то волшебная палочка скоро будет в наших руках. Глава вторая. Как Незнайка совершал хорошие поступки. На другой день Незнайка проснулся пораньше и начал совершать хорошие поступки.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 — сказал Пончик. Незнайка, видать, тоже решил стать доктором. Вот будет потеха, когда он начнет лечить всех. — Нет, он, наверное, решил подлизаться к Пилюлькину, чтобы не давал касторки, — ответил Сиропчик. Услышав эти насмешки, Незнайка разозлился и замахнулся на сиропчика ступкой. — А ты, Сиропчик, молчи, а то вот как дам ступкой. — Стой, стой! — закричал доктор Пилюлькин.